Глава 12. Место для посредственности. Только лишь в сообществе жнецов, сказал Жнец Фарадей, действует принцип самоуправления. Все остальное регулирует гипероблако которому сообщество не подчиняется. Именно поэтому трижды в год мы собираемся на конклавы, где решаем спорные вопросы, оцениваем общие принципы нашей работы, оплакиваем жизни, которые забрали. Через неделю, на первой неделе мая, должен был состояться весенний конклав. Рован и Ситра, которые достаточно хорошо изучили то, как устроено сообщество жнецов, знали что все 25 мировых регионов проводят свои конклавы единовременно и что в их регионе, который охватывал самое сердце континента Северной Америки, работает 321 жнец. Медмериканский конклав играет особую роль, продолжал Фарадей. Потому что мы задаем тон для всего мира. Существует даже выражение: куда идет Медмерика, туда и вся планета. Верховные Жнецы всемирного конклава обязательно прислушиваются к нам. Фарадей сказал, что на каждом конклаве жрицы подвергаются испытаниям. Я не знаю, в чем будет состоять ваше первое испытание, а потому вы должны быть готовы по всем пунктам. У Роуэна по поводу конклава скопился целый миллион вопросов, но он придерживал их при себе. Позволив Ситре вызывать поминутное раздражение Жнецца, поскольку тот вопросов терпеть не мог и никогда на них толком не отвечал. Вы все узнаете, когда туда попадете», — сказал Фарадей. Сейчас же все ваше внимание должно быть сосредоточено на тренировках и изучении теории. Роуэн никогда не стремился выделиться, Уж так был устроен Если в науках ты слишком хорош или чересчур плох, это всегда привлекает внимание. И хотя ему не нравилось, что его называют салатом, здесь была его зона комфорта. Если будешь работать в полную силу, то будешь среди лучших учеников в классе, говорил Роуэн, преподаватель точных наук. Когда он получил высший балл по результатам посеместровой аттестации, Тогда он сделал все, на что был способен. Но, узнав свой потенциал, он решил больше не напрягаться. тому было несколько причин. И не последняя из них была связана с его крайне скудными и неверными представлениями о том, кто такие жнецы. Он решил, что роль успешного ученика может превратить его в их мишень. Чей-то друг был уничтожен жнецом в возрасте 11 лет только потому, что был самым умным в классе. Это была, конечно, выдумка, но Роуэн поверил в нее. И это обстоятельство удерживало его от того, чтобы выделяться из массы. А интересно, другие школьники учились спустя рукава по той же самой причине? Таким образом, прилежание не было сильной стороны Роуэна. Напряженный труд быстро утомлял его. А ведь в программе, помимо химии ядов, истории эпохи бессмертных и навыков ведения журнала, Были и другие предметы: металлургия и оружие, психология смертных, психология бессмертных, литература сообщества жнецов, от поэзии до философских трактатов и афоризмов, которые содержались в их журналах. И наконец, математическая статистика, на которую так полагался жнец Фарадей. Для посредственности здесь места не было, особенно накануне конклава. Роуэн все таки задал Фарадею один вопрос о конклаве. Нас дисквалифицирует, если мы провалим испытания?» Мгновение помедлив, Фарадей ответил: "Нет, но будут некоторые последствия". И не сказал какие. После чего Роуэн заключил, что неведение не так страшно, как знание. Последние дни перед конклавом Роуэн и Ситра допоздна сидели вооружённые Изучая инструменты жатвы, Роуэн уже клевал носом, когда Ситра, громко захлопнув книгу, разбудила его. "Это ужасно", провозгласила она. "Церберин, аконит, кониум, полоний — все эти яды смешались в моей голове". "Так они быстрее тебя убьют", сказал Роуэн с усмешкой на устах. Ситра встала перед ним, скрестив руки на груди. "А ты-то яды знаешь?" к конклаву нам нужно знать всего 40 разновидностей, ответил он. Все выучил. Выучу. Назови молекулярную формулу тетрадотаксина. Ровен хотел отмахнуться, но вдруг понял, что не может не принять вызова. Не исключено, что какая-то часть натуры Ситры, любительницы посостязаться, передалась ему. C11H17N3O6. А вот и нет, воскликнула Ситра, показывая на него пальцем. Там О8, а не О6. Проиграл. Она пыталась разозлить Роуна, ни одной же ей нервничать, но он не поддавался. "Может быть", сказал он и вернулся к своим занятиям. "Ты что, совсем не волнуешься?" Роун вздохнул и закрыл книгу. Когда Фарадей только начал их учить, Роун никак не мог смириться со скукой которую еще со школьных дней вызывали в нем учебники, но со временем начал испытывать удовольствие от переворачивания страниц, а потом и некое подобие катарсиса. Это обнаружило первый Ситра в том, чтобы с шумом захлопнуть книгу. "Конечно, волнуюсь", ответил он. "Но я смотрю на все это таким образом. Мы знаем, что нас не дисквалифицируют. Мы знаем также, что нас не убьют". Более того, если мы в чем то провалимся, у нас есть еще две попытки до того, как одного из нас изберут жнецом. Какими бы ни были последствия провала на этом конклаве, если кто-нибудь из нас не справится, мы их преодолеем. Ситра упала в свое кресло. Я не провалюсь, сказала она, хотя и не очень уверена. На ее лице было выражение такой обиды, что Роуэну захотелось улыбнуться но он не стал, поскольку это привело бы ее в ярость. Ему нравилось, когда она злилась, но теперь у них было слишком много работы, чтобы тратить драгоценное время на посторонние эмоции. Отложив пособие по токсикологии, Роуэн достал справочник по оружию. От них требовалось уметь различать 30 разных видов оружия, владеть ими и знать их историю. На этот счет Роуэн беспокоился больше, чем по поводу ядов. Он бросил взгляд на Ситру, она перехватила его, и он не без усилия отвел глаза. Вдруг, словно сама себе, она сказала: "Я бы по тебе скучала". Он поднял глаза, она отвернулась. "Что ты имеешь в виду?" "Если бы в правилах была прописана дисквалификация и тебя дисквалифицировали, мне бы тебя не хватало". Роуну вдруг захотелось взять ее руку, тихо лежавшую на столе, но стол был большой, и если бы он стал тянуться к ней, это выглядело бы нелепо. А если бы они сидели ближе, это было бы безумием. Но этого нет в правилах, сказал он. А это значит, что тебе не отвязаться от моего присутствия еще восемь месяцев, что бы ни случилось. Ситро усмехнулся. Верно. И к концу срока ты успеешь мне надоесть до чёртиков. Именно тогда Роуну пришло в голову, что Ситра не так безразлична ему, как он думал. Система квот действует уже более 200 лет. И хотя есть некоторые различия от региона к региону, данная система с предельной ясностью определяет каковы обязанности каждого жнеца по отношению к миру. Конечно, все зиждется на усредненных цифрах, и иногда по целым неделям жатвы у нас нет. Но к началу конклавы мы обязаны выбрать наши лимиты. Некоторые из нас предпочитают закончить свои дела побыстрее, а некоторые, напротив, долго раскачиваются. Зато к концу периода пребывает в постоянном запале. И то, и другое. Ведет к небрежности и ненамеренной предвзятости. Интересно, изменится ли quota? И если изменится, то как? Население растет быстрее, чем предполагалось, но его рост балансируется способностью гипероблака предоставлять растущему человечеству все необходимое: возобновляемые ресурсы, подземные жилища, искусственные острова. все это позволяет избежать перенаселенности. Кроме того, Земля не теряет ничего из своей природы. Мы овладели нашим миром, но одновременно мы защищаем его так, как нашим предкам и не снилось. И все таки есть пределы всему. Хотя гипероблако и не вмешивается в дела сообщества жнецов, оно определяет, сколько нас должно быть. Сейчас в среднем по всему миру мы забираем жизнь у 5 миллионов человек в год жалкая часть того количества, что умирало за год в век смертных, и совсем уж мало, чтобы скомпенсировать рост народонаселения. Меня трясёт, когда я думаю, сколько потребуется жнецов и какими темпами они должны будут уничтожать людей, чтобы остановить безудержный рост населения. Из журнала Жнеца Кюри.